Волосы у профессора Овцы были длинными и седыми, как снег. Белые брови свисали сосульками наполовину скрывая глубоко посаженные глаза. Ростом он был метр семьдесят с небольшим, но в осанке ощущались выправка и непоколебимое достоинство. Коренастые широкие скулы, кончик носа будто споря с плоской переносицей дерзко выдавался вперед точно лыжный трамплин. В комнате запах тела ощущался еще сильнее.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 И если б не незапылённая настольная лампа, еле-еле рассеившая свои несчастные 60 ватт по красной столешнице, в комнате царил бы густой полумрак. На профессоре овце была серая сорочка, чёрный шерстяной джемпер и потерявшие всякую форму широченные брюки из ткани в ёлочку. В косом луче света от лампы серая сорочка и чёрный джемпер смотрелись как белая сорочка и серый джемпер. А может, так оно и было. Профессор Овца опустился в кресло возле стола и, ткнув пальцем в сторону кровати, предложил сесть нам. Осторожно, точно боясь нарваться на мину, мы перешагнули через каждую бумажку на нашем пути, добрались до кровати и сели. И постель была грязной до невозможности. Мне казалось, мои бедные леваси прилипли к замызганным простыням навсегда. Все это время профессор Овца наблюдал за нами, сцепив пальцы обеих рук на столе.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 Живу в этом аду вот уже сорок два года. И всё из овцы? — осторожно спросил я. Да. Всё из-за Весной тридцать шестого года она сбежала, низвергнув меня в преисподнюю. И вы ушли из министерства, потому что решили ее разыскать, так? «Ушел я потому, что все чиновники форменные ослы. Ни один из этих кретинов не понимает истинной сути вещей и событий. Никогда этим тупицам не постичь великого смысла, который заключает в себе овца. У двери неожиданно постучали. "Еда, господин профессор", послышался женский голос. "Оставь поднос и проваливай", рявкнул профессор Овца. За дверью что-то с глухим стуком поставили на пол. услышались удаляющиеся шаги. Подруга открыла дверь, подняла с порога поднос, перенесла через комнату и водрузила на профессорский стол. На подносе стояли тарелки суп с гренками, салат и фрикадельки для профессоровцы, а также пара чашек кофе для нас. Вы уже жрали? спросил профессоровца. Угу, только что из-за стола, закивали мы в ответ. Ни что же вы жрали? Килятино в белом вине, ответил я. Жареные креветки, ответила подруга. Хм". промычал профессор овца, отхлебнул супа и захрумкал гренками. Я, конечно, извиняюсь, но придется мне болтать с вами и жрать одновременно. Уже очень охота. Пожалуйста, пожалуйста, сказали мы с подругой. Он принялся за свой суп, мы за кофе. Профессор овца уткнулся глазами в тарелку и не поднял глаза ни разу, покуда куда не выхлебал весь суп. Вы знаете место на фотографии, спросил я. Знаю, отлично знаю. Вы можете рассказать, где она находится? Э, -э погоди, сказал профессор Овца и отодвинул опустевшую тарелку. Во всяком деле, нужны порядок, и последовательность. Давай-ка начнем с тридцать шестого года. А, сперва говорю я, потом ты. Я кивнул. Итак, рассказываю в двух словах, начал профессор Овца. Овца забралась в меня летом 1935 года. Однажды в Манжурии, неподалеку от монгольской границы, я заблудился в горах. Наступила ночь, и делать нечего, я устроился на ночлег в какой-то пещере и заснул. И тут мне приснилась овца. Овца заглянула мне в глаза и спросила: "Можно ли в меня вселиться?" «Валяй!» — ответил я ей. "Я не возражаю". Откуда мне было знать, что разговор всерьез. Наоборот, помню, ясно осознавал, что это всего лишь сон. Профессор саркастически засмеялся. Такую овцу я видел впервые в жизни. По профессии мне полагалось знать все породы овец на земле, и я их знаю все. Кроме этой. Эту я ни с какой мне известной породы отождествить не могу. совершенно неповторимые изгибы рогов, на редкость короткие и сильные ноги, глаза громадные и ясные, как вода в горных реках, шерсть белоснежная, на спине коричневое пятно в форме звезды. Я сразу понял, второй такой овцы не сыскать на всем белом свете. Вот я и ответил ей, что не буду возражать, если она в меня вселится. Как учёный, я хотя бы во сне не желал упускать такой уникальнейший экземпляр. А что вы испытывали, когда в вас вселялась овца? Да, да ничего особенного, просто начал чувствовать, что во мне завелась овца. С утра, как проснулся, так и чувствовал постоянно внутри у меня овца. Очень естественное ощущение. А, скажем, голова у вас никогда не болела за всю жизнь ни разу? Профессор овца набил рог фрикадельками, и его челюстью заработали с удвоенной энергией. Не проживав и половины, он с набитым ртом продолжал. В на шее Китае и в Монголии овцы овцу человека не такая уж сверхкость. Местные жители, с незапамятных времен свято верят, что тот, в кого входит овца, получает особое небесное благословение. Еще в летописях эпохи Юань упоминается звездоносный белый овен, вселявшийся в Чингисхана. Ну что? Интересно? Интересно, ответил я. Считают, что овца, вселяющаяся в людей, бессмертна, и человек, в котором она живет, не может умереть. Однако стоит овце уйти из человека, как человек свое бессмертие теряет. Все решает сама овца. Нравится ей хозяин, она может оставаться в нем десятки лет, станет ей что-нибудь не по нраву, прыгни на и поминай, как звали. Людей, которых бросила овца, называют обеззаветченными. Таких вот, как я, например. Чав-чав. Сразу же после того, как во мне завелась овца, я занялся серьезнейшим изучением местных верований, обычаев и преданий, связанных с овцами. опрашивал население, копался в старых рукописях. Тогда и пополз среди жителей слух, что в меня вселилась овца. А слухи было доложено начальству. Начальству все это не понравилось. Я получил ярлык психически неуравновешенного, и вскоре меня отправили на родину. Так сказать, очередная жертва колониального синдрома. Профессор Овца умял три последние фрикадельки и принялся за французские булочки. Судя по всему, аппетит у него был будь здоров. «М -м -м, величайшая глупость Японии нового времени, продолжал он, заключается в том, что мы так ничему и не научились у наших азиатских соседей. История с овцами — лучшее тому подтверждение. От чего погибло японское овцеводство? От того, что с самого начала его ориентировали на выполнение узкопрагматической задачи поскорее завалить общество бараниной и овечьей шерстью. Никому и в голову не приходило организовать спланированное, постепенное внедрение овцеводства в повседневную жизнь. Решения принимались исходя из сиюминутных нужд, а фактор времени отбрасывался, как ненужный мусор. И так у нас во всём Ногами-то на земле не стоим. Вот и последнюю войну проиграли совсем не случайно.